Текущее парасуицидальное поведение – протокол для основного терапевта. Первое. Оценка и реагирование на чрезвычайные ситуации. Если пациент звонит терапевту после начала парасуицидальных действий или парасуицидальное поведение начинается во время телефонной консультации со специалистом, терапевт должен немедленно заняться оценкой потенциальной опасности для жизни этого поведения, узнать местонахождение пациента в данный момент, и номер телефона, по которому можно с ним связаться. В случае передозировки медикаментозных средств следует использовать карточку кризисного планирования, чтобы определить потенциальную опасность для жизни пациента. Если пациент наносит себе порезы, терапевт должен установить степень потери крови и необходимость специальной медицинской помощи. Если пациент открыл газ, нужно установить, есть ли вентиляция и как долго включен газ. Если пациент снижает, пил, химические вещества, например, очиститель или отбеливатель, нужно установить их тип и количество.